Глава восьмая Бетти предложила им еще чаю, но Кейт посмотрела на часы, увидела, что уже почти пять, и заторопилась. После такого насыщенного дня дорога домой стала настоящим кошмаром. По пути обратно на Кингс-Кросс-Сент-Панкрас они свернули не туда и оказались на оживленной площади, где было полным-полно баров и ресторанов. Когда они, наконец, добрались до метро, выяснилось, что оно битком набито людьми, выжимающими из себя последние капли праздничного настроения. Им едва удалось оспеть на падингтон и сесть в последний скорый поезд обратно на эксетер сент Кейт хотела поговорить с Тристаном, но душный вагон был переполнен, и места они не забронировали, так что большую часть пути пришлось стоять довольно далеко друг от друга. Около девяти Тристан высадил Кейт у дома, и они договорились встретиться следующим утром. Когда он уехал, Кейт какое-то время постоял, вдыхая холодный свежий воздух. На небе ярко светили звезды. Тишину нарушал лишь рев волн, которые бились о берег вдалеке. Хорошо, что было темно, и проходившая через весь лагерь траншея, с которой еще предстояло разбираться, была не видна. Дверь в гараж была открыта, и Кейт увидела Джейка с Оливией, укладывавших в корзину дрова из поляницы. Нос Оливии покраснел от холода, волосы Джейка пропитались солью. «Привет, мам! Мы как раз собрались идти на пляж, разводить костер!» «Я не прочь после такой поездки подышать свежим воздухом!» «Как Лондон?» — спросила Оливия. «Неплохо! День выдался интересный!» «Джейк, мы можем поговорить?» «Конечно». Он бросил в корзину небольшое поленце. Оливия посмотрела на Джейка. «Если честно, я немного замерзла. Думаю, я пропущу разжигание костра и приму горячую ванну». Кейт понравилось, что девушка сына так легко считала атмосферу. «Чистые полотенца в сушильном шкафу на лестничной площадке», — сказала она. «Хорошо». Я не буду выключать телефон. Звони, если что. Оливия встала на цыпочки, поцеловала Джейка. «Я приготовила пасту, Кейт. Мы вам оставили немного». «Спасибо, милая», — сказала Кейт. «По-моему, ты ее пугаешь», — сказал Джейк, когда Оливия ушла. Она так сказал «Нет, но я это чувствую». Кейт нравилась Оливия. но она была рада, что девушка ее побаивается. Будущей свекрови нужно чувствовать свою власть, особенно когда речь о ее единственном сыне. Положив в корзину бутылку жидкости для розжига и пару старых газет, они взяли ее за ручки и вынесли из гаража, потащили вдоль дома и вниз по песчаному склону к пляжу. По другую сторону Дюн находилось бетонное кольцо, которое пару лет назад вынесла на берег шторму Кейт оттащила его на пляж, и теперь они разводили там костры. Они работали молча, убирали песок, старый пепел, не недогоревшую древесину. К тому времени, как сияние пламени озарило пляж и дюм, оба покраснели и вспотели. Костер хорошо разгорался, и сидеть рядом стало слишком жарко. Джейк принес дюм два проржавевших шезлонга, Кейт сняла перчатки, откинулась назад, поднесла ближе к огню голые руки. «Мне кажется, я знаю, о чём ты хочешь со мной поговорить», — сказал Джейк. «Да. Что ты думаешь о нашем подходе к расследованию? В этом деле может быть замешан Петер Конвей. Что я думаю? Это ведь работа твоего агентства. Это не только работа, Джейк». Это связано с Питером Конуэм. Они хотят, чтобы ты поговорила с Питером. Кейт была рада, что Джейк не назвал его папой. Да. Правда, не знаю, станет ли он со мной разговаривать. Джейк водил ногой по песку, о чём-то всерьёз задумавшись. — Мам, я могу задать тебе один вопрос? — Конечно. — Ты его любила? — Питер. Кейт вздохнула. «Я знала главного инспектора Питера Конуэ как совсем другого человека. Моего начальника, коллегу, серьёзного, иногда слишком серьёзного, полицейского, интересного и красивого мужчину. Для тебя важно, чтобы я его любил? Нет, я этого и не ждал». семья оливии считает я не должен стыдиться того что я сын серийного убийцы. как мило с их стороны они не это имели в виду а тебе за это стыдно спросила кейт взволнованный его словами не тогда когда я там в калифорнии «Ах, чш, подумала кейт но не стала его перебивать Оливии кажется, что это наоборот очень интересно, что у меня необычный жизненный опыт, и вся ее семья тоже так думает. А если вы двое когда-нибудь поженитесь, они позовут его на свадьбу? Очень смешно! И у нас все не настолько серьезно, мы просто развлекаемся. Ну ладно, не просто развлекаемся, просто хорошо проводим вместе время. Она тебе что-то говорила?» Кейт рассмеялась. «Нет. Не волнуйся», — Джейк улыбнулся. «Мне она нравится. И мне нравится жить в Лос-Анджелесе. Американский позитив и отношение к тому, что ты можешь быть кем угодно и делать со своей жизнью что угодно, просто невероятно. Я всего лишь стажёр в этом огромном агентстве талантов, где есть... Негласное соглашение, что если я буду достаточно усердно работать, учиться, вкладывать время, я однажды смогу стать писателем или кинопродюсером. Представляешь, если бы я попытался сделать это здесь, в Великобритании, мне бы сразу задали вопрос, в какой школе ты учился? И если я учился не в той школе, я попал бы не в тот клуб. Я до конца своих дней был бы писателем с севера. Или писателем из рабочего класса. Неважно, что значит эта херня. Прости, это фигня. Ей-то очень расстроили его слова. «Ты сейчас что-нибудь пишешь?» — спросила она меня тем. «Да, но не волнуйся, это не какой-нибудь сопливый роман, дорогой папочка». «Знаешь, однажды тебя кто-нибудь попросит написать его». «Ну, я не настолько отчаянный. Нет, я пишу научную фантастику. Мне можно будет почитать? Когда будет готово. Наверное». Огонь потрескивал, Джейк поднялся, подбросил еще полены, и какое-то время они молча смотрели, как искры летят в темное небо. когда ты в последний раз говорил с Питером?» — спросила Кейт. «В начале декабря». Я звоню ему раз в месяц. У нас всего 30 минут, чтобы пообщаться. Он плоховат. У него серьёзные проблемы с зубами. Как иронично. Я тебе говорил, что в январе прошлого года его сильно избил другой заключённый. Кейт кивнула, глядя в огонь. Питера Конуя госпитализировали с переломом глазницы, щеки и челюсти. И ему пришлось удалить шесть зубов. она на Пасху умерла его мать. Моя, как я понимаю, бабушка. Эту женщину можно много как назвать. Но только не бабушкой, — сказала Кейт. Согласен, прости. Зря я сказал это слово на букву «Б». Кейт почувствовала вспышку гнева от того, что он поднял тему Эннид Конуэй. Если бывают свекрови, каких врагу не пожелаешь, то она была одной из них. Он говорит, ты прислала цветы. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не написать на открытке «Ура!». Джейк рассмеялся. Когда я говорю с ним по телефону, это странно, нормально. Я не думаю о том, что он сделал, он просто типа «Милый старичок». Закончила кейт «Прости. Перестань просить прощения». «Не смей просить прощения», — велела Кейт, сжав его ладонь в своей. «Не существует никакого правильного способа справиться с тем, что он твой отец». Вот почему я и спросила, нормально ли, если я продолжу это расследование. Факты ужасных преступлений, которые совершил Питер, скорее всего, снова всплывут на поверхность. «Ты говорила об этом с бабушкой, но...» «В смысле, твоей мамы?» — спросил Джейк. Мать Кейт приезжала погостить на Рождество, а затем вернулась в Уитстабл, чтобы провести день подарков с братом Кейт и его семьей. «Пока нет. А надо бы. Она заслуживает того, чтобы узнать об этом и высказать свое мнение». «Да, свое мнение она высказывать любит». Кейт вздохнула. Джейк в шутку погрозил ей пальцем. «Не дерзи, Кэтрин!» — сказал он с удивительной точностью, копируя голос и интонацию матери Кейт. Огонь горел жарко и быстро. Джейк встал, подбросил еще полено, придвинул свой шезлонг поближе к шезлонгу Кейт. «Ты должна взяться за это расследование, мам. Если он виноват в смерти еще одной девушки, кто кроме тебя это выяснит?» «Ты потрясающий частный детектив!» «Спасибо, милый!» Он наклонился к Кейт, погладил ее по голове. «Люблю тебя, мам, и я тебя!»